К окну никто не подошел, но во дворе послышался тонкий пронзительный голосок. «Пальма! Полкан! свы". Собаки взвизгнули, приутихли, загремел засов у калитки, она раскрылась, и коммунары увидели светловолосую девчонку примерно Алешкиных лет. Она была босой, в ситцевом пёстреньком платьишке с синей заплаткой на животе. Доверчивым, открытым взглядом голубых, чуть косящих глаз, девчонка осмотрела коммунаров. — Здравствуйте, дяденьки. — Проходите, собаки не тронут, я их в хлев посадила. — А хозяин дома? — спросил Бастырков, переступая порог калитки. — А он сам, детка, идет. Через двор не спеша шагал приземистый, круглоголовый человек. Он был в сапогах, в черных брюках, свисавших на голенище, в просторной рубашке под шелковым пояском. Рукава рубахи закручены выше локти, кисти рук в крови. Он шел, приподняв руки и как бы неся их на некотором отдалении от себя. «Надюшка, а ну-ка быстренько спроволь мне воды и мыло», сказал хозяин и, оглядев вошедших коммунаров, объяснил. «Бычка зарезал. Кстати, вы, товарищи, прибыли свежинки отведаете». Надюшка молниеносно принесла большой ковш воды и, подав деду кусок черного мыла, принялась лить на руки непрерывной струйкой. Потом она также проворно унесла и мыла и подала полотенце. «Теперь можно и познакомиться», — насухо вытерев руки, сказал круглоголовый и, скомкав полотенце, бросил его Надюшке. «Догадываюсь, соседи прибыли». Но звать величать меня Порфирий Игнатий Чесаев. Живу в этих местах тридцать годов. Другим кажутся наши края глухоманию, а я привык. Временами тоскливо бывает, в частности зимой, в морозы и бураны. Ведь все-таки в прошлом я городской человек. Но скучать особенно некогда. С утра до ночи работаешь, как проклятый. Чтобы завтра покормиться, надо не разгибаясь гнуть спину сегодня. Бастрыков присматривался к Исаеву, прислушивался к его плавной, складной речи. Сколько же ему всего годов, если он столько лет живет уже на Васюгане? думал Бастрыков. Лицо у Исаева было гладкое, безбородое, моложавое. Маленькие серо-коричневые глаза буравчики сверлили незнакомцев хитрым взглядом. А как вы сюда попали-то в такую даль? спросил Бастрыков. «Целая история. За сутки всего не расскажешь», — уклонился от прямого ответа Порфирий Игнатьевич и попросил коммунаров назвать свои имена. «Это член коммуны Дмитрий Семенович Степин, это мой сынишка Алешка, ну а я сам прозываюсь Бастрыковым, Романом Захарычем, председатель коммуны «Дружбы». Услышав от Бастрыкова, что он является председателем коммуны», Исаев отступил на полшага, наглядел его с ног до головы и, слегка изгибаясь, с учтивостью в голосе сказал, «Весьма опольщен вниманием такого большого начальника». Всякое чинопочитание рождало в душе Бострюкова жгучую ярость. Он посмотрел на Исаева с глазами, мрачно промолчал. Исаева передернула от его взгляда. «Ну что ж, мы толчемся во дворе». «Прошу в комнату, там обо всем и побеседуем, как полагается, добрым соседям», — засуетился Исаев. Вошли в дом, и тут окончательно стало ясно то, о чем сказал сам Порфирий Игнатьевич. Он был человек городской и даже отчасти цивилизованный. Убранство дома ничем не напоминало обычное жилье богатого крестьянина. В прихожей стоял дубовый гардероб, круглая вешалка, по стенам висели чучело, Оленья голова с ветвистыми рогами, беркут с распущенными крыльями, лисица, схватившая рябчика. Середину столовой занимал круглый под розовой скатертью стол. у стены выселся продолговатый, добротный, из красного дерева буфет. За стеклом блестела дорогая посуда. Сервис столовый, и сервис чайный. Вокруг стола и вдоль стен Были расставлены венские гнутые стулья под цвет шкафа с посудой. Нет, далеко не крестьянское обличие имел дом Васильганского хозяйчика. К столовой примыкали еще две комнаты.